Глава, 50 -я. Ведьма укатила. Артефакты перестали дрожать на груди. Но сердце продолжало неистово колотиться. Майкл стоял, плотно сжав губы и кулаки, и глядел вслед ведьме. Чем-то она его зацепила. «Нужно действовать. Встретить чиновника и не пускать сюда». Проговорила я. «Пирс, поедете со мной. Постараемся его перехватить. Леди Леонора». «Леди Леонора, вы в порядке?» Я потрогала женщину за плечо. Она была сама не своя. Смотрела на пирса, как будто увидела призрака. «А?» «Да, Лили. Нужно перехватить и перенаправить». Кивнула чужестранка «Вы сможете с Майклом остаться на поле, пожалуйста, и проконтролировать окончание работы?» «Конечно, леди Лилиана, мы останемся». Кивнул Майкл. «Поезжайте навстречу чиновнику». Солнце окончательно скрылось за лесом. Резко похолодало. Поднялся ветер. Дэви на руках завертелся и начал капризничать, прося кушать. Мы с Пирсом сели в экипаж. Шайн, как обычно, устроился рядом со мной на сиденье. В карете было тепло и уютно. Я накрылась плащом и принялась кормить голодного сына. Когда кормила, всегда успокаивалась, испытывая большое удовлетворение и бесконечное счастье. Но сейчас сердце в груди не унималось. На кону вопрос, останусь ли я хозяйкой поместья, или Клауди у меня все отберет. Мы остановились на развилке. Одна дорога вела к особняку, другая в город, две другие в поля до деревни. Мы стали ждать. Пирс с Джоном бразили вокруг кареты, пока я переодевала Дэви сухой костюмчик. Хорошо взяла с собой запасной. Сын хорошо покушал и теперь крепко заснул. Сама я очистила свое платье и ботиночки магии созидания. Она помогала вернуть первоначальный вид вещам. Тяжелый выдался день. Ноги гудят. Руки, спина, шея. Все ломит и готова отвалиться. Но если все получится, то завтра будем с сыном спать в обнимку до обеда очень счастливые. Да, и с тобой, конечно, Шайн. Я погладила Киркула по голове, и тот громко довольно заурчал. Уже почти стемнело, когда на горизонте появились огни приближающегося экипажа. Даже двух, как оказалось, когда они подъехали ближе к развилке. Это была карета королевского представителя. А второй экипаж, конечно, принадлежал Клаудии. Никуда не делась пиявка, снова приехала. «Мне доложили, что вы обманули меня, леди Лилиана», — сказал чиновнику, стало хмурелоп «Вообще, мужчина в эту минуту походил на человека». которого не очень вовремя вытащили из кровати. Был крайне недовольный, одним словом. «Ваши поля на самом деле не засеяны?» Чиновник ударил по ладони сложенной картой. «На дворе без недели лето. Все сроки посева давно вышли. Что вы на это скажете, леди Лилиана?» «Я скажу, что вам неверно доложили», — произнесла я. «Кто-то думает, что лучше разбирается в делах моего поместья?» «Но это не так». Мой голос был уверенным и спокойным. Внутреннее зло сделало меня цепкой и сильной. «Прошу, поедемте. Я покажу вам свои засеянные поля, и вы сами убедитесь». С перекрестка мы свернули в сторону деревни старосты Генри, где давно были засеяны поля. И как только экипаж начал набирать скорость, я услышала позади крики Клаудии. «Не туда!» — завопила ведьма. «Она везет вас не туда!» «Ух, мерзавка!» Так и хотелось мне чем-нибудь стукнуть. Экипаж королевского представителя остановился, Чиновник вышел на дорогу, слушая звонки Ор Клаудии. Я передала Дэви на руки пирсу и подошла к ним. «То есть вы, леди Клаудия, хотите сказать, что лучше меня ориентируйтесь на моей земле? Да еще в темноте?» Невозмутимо ответила я. «Едемте за мной, господин чиновник, и я вам все покажу». Королевский представитель смерил нас обеих взглядом. Бешеную Клаудию и спокойную меня. И на удивление прислушался. «Езжайте вперед, леди Лилиана. Мы осмотрим все ваши земли». «Каждое поле. Раз уже меня вытащили на ночь глядя». Я показала чиновнику посаженные поля мистера Генри. Там кое-где уже виднелись всходы. Потом проехали через владение и других старост. Катались около часа, и Клаудия не отставала от наших экипажей. Чиновник светил фонарем, внимательно осматривая землю. Но что было вдали, в темноте он не видел. «Что ж, а теперь покажите мне поля мистера Аллана». Мужчина сверился с картой. «Кажется, там мы еще не были». «Я же сказал, что смотрю все». «Конечно, поедемте», — кивнула я. Но ну, может, сперва хотите чаю? Мой особняк совсем рядом. А чай у меня душистый, с чабрецом и малиной. Прошлой осенью сама собирала. Спасибо за предложение, но сперва долг». Несмотря на отказ, чиновник после моего предложения как-то просветлел и улыбнулся. «Мы поехали к полю старосты Аллана». Я скрежетала зубами от волнения, хоть бы селяне успели закончить. Когда мы прибыли, то экипажа леди Ляноры не было видно. Телека людей тоже не было. В свете фонаря виднелись только ровные ряды картофельного поля. Я вздохнула с облегчением. «Земля свежевскопанная!» — проговорил королевский представитель, перетирая в пальцах ком. «Вчера сажали!» — ответила я. «Она все врет! Сегодня они сажали!» — воскликнула Клаудия. «Все поля возделаны!» — с нажимом проговорила я. «Вы приехали проверить именно это, господин чиновник?» «Вы убедились, что я исполнила свои обязательства?» «Убедился вполне», — прищурился мужчина. «Но заеду проверить при дневном свете все равно. Я вас предупрежу о проверке накануне, чтобы вы освободили для меня время. Спасибо, госпожа Лилиана». Когда чиновник и Клаудия уехали, на дальнем конце поля зажглись огни и донеслись голоса. Майкл возник прямо из темноты возле нашего экипажа. «Ну как, все в порядке, леди Лилиана?» — спросил он. «Да». Отвязался. Вздохнула я с облегчением. «А где все? Как вам удалось спрятать людей, телеги, лошадей? Мы закончили посев, но чтобы не выдать себя и не попасться на пути чиновнику с телегами, полными людей и плугами, я приказал селянам отправиться на дальний конец поля и затаиться. Как огни ваших экипажей засветились вдали, мы погасили все фонари и замолчали. Благо, стемнело, хоть глаз выколи. Тетя пообещала превратить в жабу любого, кто издаст хоть звук». И селяне даже лошадей заставили стоять тихо.